и решила иметь дело с ней. «Слава, бери Николая и езжайте снимать сюжет для новостей, как народ реагирует на убийство Каморного». «Тут и ехать никуда не надо, из окна снимать можно», — угрюмо пробормотал Николай. «Снимай все подряд, ничего не выбирая, ну а там разберемся». После их ухода Алена обратилась к Свете. «Еще что-то хочешь мне предложить?» «Можно», — спокойно сказала Света, — «если перемонтировать некоторые его передачи». «Вот, смотрите». Она показала на мониторе кадры знаменитой передачи Каморного, которую он сделал в свое время по поводу обманов и жульничества в торговле недвижимостью. Потом пошли кадры, переделанные Светой, и Алена поразилась. Голос за кадром звучал тот же самый, и материал был тот же самый. Но благодаря монтажу передача получалась совершенно пресной и безликой. Неплохо протянула Алена и испытующе поглядела Свете в глаза. «Работа сделана большая, не понимаю только, какой у тебя в этом деле интерес?» «Он мне не нравился», — спокойно ответила Света. «Он был не совсем таким человеком, каким считали его пламенные старушки». «Это я знаю», — подтвердила Алена. Так что, если вам подходит мое предложение, перемонтируем некоторые передачи, что успеем, конечно. Дело решительно, сказала Алена. Телезрители долго такое смотреть не будут, на другой канал переключат. А там про коморного много не скажут. Работал-то он у нас, стало быть, и все материалы у нас. Они еще долго сидели за монтажным столом и работали». А когда вернулись Слава с оператором, Алена уже ушла докладывать Пал Палычу. — Ну что, Светик, делаешь карьеру? — по-свойски спросил ее Николай. И, поскольку она молчала, продолжил в том же духе. — Не дрейфь, мы с тобой теперь свои. — О чем ты, Коля? — мягко спросила она и отвела его руку, которую он по-хозяйски положил ей на плечо. Он отступил на шаг и пригляделся к девушке, сидящей за столом. Вчера утром Света проводила сестру в аэропорт, а вечером Ирка уже звонила из Лондона и сказала, что все прекрасно. Джулиан ее встретил. Завтра они едут к его родителям, а рододендроны, оказывается, цветут не в апреле, а в марте, так что скоро она их увидит. У Светы с души свалилась скала. Больше не надо каждый вечер беспокоиться, что Ирка задержится и загуляет где-то. Больше не надо трястись, что проклятый коморный все же выполнит свою угрозу насчет визы. С сестрой теперь будет все в порядке, пора подумать о себе. Но пока хотелось просто отдохнуть. Исчез тугой комок, который образовался у Светы в душе после того, как ушел отец. Этим комком было беспокойство за сестру. Света посмотрела на Николая ясным, незамутненным взором и повторила свой вопрос, приветливо улыбнувшись. Он открыл было рот, чтобы ответить, что они теперь вроде бы любовники, но запнулся. Она вся была такая аккуратная, в красивом костюме, который придавал ей деловой вид. Темные волосы свободно ложились на плечи, она смотрела на него приветливо, но чуть настороженно. Он вдруг вспомнил свою захламленную квартиру. Мать, вечно кашляющую за стенкой, несвежий запах, и вздрогнул. Как он мог подумать, что такая девушка придет к нему ночью просто переспать. Что ей в нем? Если бы она сейчас юлила, отводила глаза или, наоборот, кричала бы, что он ей напрочь был не нужен и что пусть катится, он бы сомневался...